Глава ш а я Шальное утро. Иной раз нам сложно понять даже самих себя, нежели еще кого-то постороннего. У любых сплетен есть несколько основных особенностей. Первое. Они чаще всего лживы и не отражают реальное положение вещей. Второе. Их целью служит задача развлечь публику. а для этого в ход идут любые уловки, чтобы подогреть интерес к рассказчику. Но в любом случае мало кто задумывается о реальном вреде, причиняемом объекту сплетен, и это прискорбно. Поучала нас матушка, пока все мы, потомственные д у ш е щ и п а т е л и сидели полукругом в зале на семейном собрании Перри. Огонь приятно потрескивал в камине, озаряя комнату теплыми оранжевыми красками, а за окном, будто в такт щелкающим звуком, забывал ветер, подгоняемый в сторону фасада нашего высокого домика, узкой окраинной улочки столицы Ирвентведа. Я в тот день держала в руках кружку с горячим ароматным шоколадом и грезила наяву о неожиданных приключениях, которые вот-вот могут со мной случиться. Не знаю почему, но я всегда знала, что не останусь в доме Перри до самой старости, как, например, это сделала моя бабушка, тоже обрывающая жизни, кстати. Ее дар был вне закона, но, как водилось в наших краях, Запрет еще ничего не значит. Совсем-совсем ничего. Потому что взяться за наказание, ссылку или же арест моей ба по сей день так никто и не отважился. Даже не так. Пять лет спустя, после самого первого указа местного разлива, в котором мою бабушку объявили вне закона, власти королевства только и сделали, что строго-настрого запретили пользоваться своими умениями ни в мирных, ни каких-либо еще целях. Любых. Иначе... Нет, я не ошиблась. В королевском указе, присланном нам вестником, соседским мальчиком, так и значилась эта самая интригующая т р о е т о ч и я Видимо, власть имущие не смогли придумать, что это иначе в сущности означает. Но, думаю, фантазия правителя не ограничилась бы простым выговором, если бы моя ба на самом деле пустилась во все тяжкие. Так сказать, применила бы на практике недюжинную силу, способную оборвать связующую нить жизни одним лишь взглядом. Да, честно признаюсь, я так неумела. и даже не пыталась перенять у моей мудрейшей и добрейшей бабули этот навык. Однако, прибыв сюда, я заодно лишь утро очень сильно пожалела об этом просчёте. В смысле, что не могу убивать взглядом. Потому что стоило мне подойти к кухонной двери, а я к тому моменту уже успела опять переобуться в пыльные тапочки, как я услышала нечто вопиющее, неприятное, нелогичное и ещё много-много всяких разных нелестных эпитетов к определению, что же всё-таки донеслось до моих ушей. «Представляете!» — неприятно повизгивал чей-то голос. «Эта девка завлекла к себе в спальню нашего молодого господина, пособлазняла его, значит, взглядом, и говорит такая, «Ложись, мол, живо, на кровать!» Послышались охи-вздохи. «Да ты что!» — изумился кто-то, демонстрируя свой грубый грудной голос, похожий на женский, но утверждать не берусь. «А дальше?» — п р о с к р и п е л похоже, дворецкий. «Ну, говори уже, не томи!» «А дальше?» — интригующе продолжил визгля. «По пять конфет с каждого». «Что?» Но тут я не выдержала, распахиваю дверь, ожидая увидеть на кухне мохнатого демонюку, которого прямо убить мало после подобного поведения. Но к моему величайшему изумлению замечаю рыжего к о н о п а т о в а нахолёнка метр с кепкой. р а з о в о щ е к и круглолицый пацан плотненькой комплекции в подстреленных чёрных штанах на лямках и клетчатой рубахе с коротким рукавом Нагло смотрит на меня и даже не смущается. «Ты кто такой?» – вырвалось у меня непроизвольно. «И что здесь делаешь?» «Как кто? Я мальчик на побегушках!» Гордо выпитив грудь, отвечает, собственно, «мальчик на побегушках». «Бегаю по городу с поручениями, отправляю записки управляющей или же поверенному, так что считай незаменимая личность в этих краях». Про то, что он личность, даже не спорю. По глазам вижу, э т о самая личность, она же гордость и нахальство, из него так и прет. Меня другое интересовало в данный момент. Откуда он узнал про провальный эксперимент, который я хотела поставить на вторчике этой ночью? Вот что меня волновало больше всего. Но я сочла за благо не выдавать своего интереса, иначе чувствую, ответ мне будет тем же. Пять конфет, ага, если не все десять. Несколько мгновений на сомнение. Молчаливая перестрелка виноватыми взглядами между кухонными сплетниками особенно бросалась в глаза. Но что удивительно, никто не соизволил и слово сказать. А я снова посмотрела на рыжего юношу, который хмурился, будто он тут жертва сплетен, а не я. Как вдруг неожиданная догадка озарила и позволила понять произошедшее. «Так это ты, тот, кто воспитывает Дгрума!» Я озвучила свои мысли, непроизвольно, но так даже лучше. но откуда Удивился н а х а л ё н о к а после секундной заминки надулся и скрестил руки на груди. «Он мой дружбан, и вовсе я его не воспитываю, вот ещё!» ё д г р о м удивился дворецкий. Вздёрнув мохнатые брови на середину лба, он уставился на меня. «Кто это?» «Это!» – начала была я. «Да так, один непоседа, который заходит ко мне время от времени!» – перебил меня незаменимый. «Тёть, а тёть, давай поговорим в коридоре?» «Э, не!» – я хитро улыбнулась. «Кажется, помощник, он же экскурсовод, на сегодняшний день найден. Я пришла сюда умыться и завтракать, а после этого буду готова тебя выслушать, дружбант Грума». Стоило только еще раз назвать имя чертенка, как мальчик на побегушках вздрогнул, подскочил на месте, как ужаленный, и замахал рукой. «Сюда, сюда!» – он указал на дверь. «Там галерея до пристройки, дождь не намочит, я покажу». вот уже лучше Я улыбнулась собственным мыслям, а заодно перевела взгляд на Дворецкого. «Так что, мне можно было пройти в комнату удобств по внутреннему дворику и не под дождем?» «Э, да», — согласился Уортон немного растерянно. «А я разве не сказал?» Он изобразил искреннее удивление, чудом не поверила. Но по привычке заглянула ему в душу, посмотрела цвет ауры и поняла очевидное. «Увиливает». К слову, кухарка в сером платье и бежевом фартуке уже вовсю орудовала над плитой и упорно делала вид, будто нас и не существует. Но её напряжённый вид и то, с каким усилием она держала спину ровной, а голову слегка повёрнутой, чтобы удобнее было слушать, подсказала мне, что это не так. «Тёть, идёшь, а?» — позвал меня мальчик на побегушках, стоя у двери. «Да-да», — я согласно кивнула, демонстративно вздёрнула носик и горделиво прошествовала перед прислугой. Что-что, а в т о р и т е т нужно поднимать после таких-то рассказов. И, кстати, об этом. Пока я не ушла, хочу сразу прояснить недопонимание. Никого я не соблазняла. Алистер заявился сам. А я, как потомственный д у ш е щ и п а т е л ь с удовольствием его выслушала. «Да-да, кто ж спорит?» Вякнул за моей спиной рыжий незаменимый. «Идем?» Вздохнула, ловя на себе скептические взгляды, как дворецкого, так и кухарки. И решила отложить этот разговор на потом. в и д и т с я мне, здешний штат придётся или как следует обучить, или же поменять». Вот только одна проблема. Как этот самый штат обучить и чему, я ещё не имела ни малейшего представления. Однако была твёрдо убеждена в проводе собственного решения, как и в успешности всего мероприятия, управления городом в целом. «Неспроста же я Мэрил Перри, не так ли?» Вновь очутившись в собственной комнате, Алистер подавил в себе жгучее желание залезть в кровать и накрыться одеялом с головой. Сейчас ему нестерпимо хотелось замкнуться в самом себе и поскорее заглушить боль из-за острого неудовлетворения, испытанного от собственного поведения. Разочарование г л о д а л о его душу, а неопределённость положения добивала остатки самообладания. я м м как же я туп!» Взвыл он немилосердно, хватаясь за голову в попытке вырвать хотя бы клок волос, но вместо этого лишь громко простонал и обессиленно опустил руки. «Рано, рано я ей признался! Она же не видит во мне мужчину! Признай это, Алистер! Ты слабак в ее глазах!» Переведя острый озлобленный взгляд на пуфик, стоящий у изголовья кровати, скрытый за балдахином цвета крепкого вина, Алистер щелкнул пальцами, превращая незаменимый элемент мебели в горстку трухи и пепла. а д о в ы круги работали исправно, поэтому подле из н о ж и я кровати сейчас парило в воздухе темно-серое пыльное облачко. Алистер перевел взгляд на потухающее заклинание на среднем пальце левой руки. Точное, практически идеальное начертание рун на ногтевых пластинах позволяло ему гордиться собственными трудами. Тем, что обучение в школе мертвых, а затем и в Академии нежити, не прошло даром. Более того, многих из учеников, а затем и студентов, он с легкостью опережал, забегая вперед по темам обучения. Но краткий миг гордости за свои успехи в следующую секунду сменился недовольным возгласом. «Разве это сила? Крушить все подряд? Поднимать мертвых из могил? Захватывать нежить, демонов?» И тут Алистер припомнил об одной несносной мелочи, которая помешала Мэрил провести один архиважный для нее эксперимент. Шальная мысль обратить на себя внимание своего кумира неординарным, оригинальным поступком промелькнула в голове потомка Виндоухардов, и он крепко призадумался, перебирая варианты. «А может быть, если я подчиню чертенка, то впечатлю Мэрил своим мастерством, и она, наконец, воспримет меня всерьез? С другой стороны, если я применю на демони адские круги, то его душа отправится в ад, а я завладею телесной оболочкой благодаря подчиняющим заклинаниям. И что дальше? Таскать за собой это чучело? Но зачем оно мне? Мне и местного склепа хватит в случае нападения на в и н д о у х а р т Тем более, что мой отец исправно платил ведьмам, обновляющим чары для отвода интереса нечисти от всех наших семейных владений. Еще одна противная мысль завладела сознанием Алистера, заставляя в один лишь миг покрываться испариной из-за испытанного страха. Но черт ведь как-то попал к нам в Виндоухард. Растерянно озвучил он свою мысль. Более того, пробрался в поместье, где я несколько лет назад сам лично установил защитные чары. Медленная, заторможенная поначалу реакция на внезапное открытие быстро сменилась молниеносным движением руки и громогласным криком. «Авабхи кхата дови урукус!» Глаза молодого мага засветились глубоким синим, искрящимся голубыми всполохами. а разум начал ментальный поиск ближайшей нежити, чтобы призвать и подчинить. Обеспечить тем самым должную защиту города, пока он будет разбираться с разрушенными, судя по всему, ведьмиными н чарами. Улица встретила меня промозглой сыростью, шумом косого дождя, прибиваемого к земле шквальным ветром. Внутренний двор поместья поливала, как из ведра. и выложенную булыжником дорожку, огибающую поместье вдоль высокой каменной ограды, поросшей в юном, и качели, и даже карусель, примастившуюся в дальнем углу прямоугольного участка. Слева буквой «Г» к основному зданию поместья примыкал крытый коридорчик, а сухая на вид дорожка огибала двор и заканчивалась возле той самой пристройки для удобств. «Не намочит, говоришь?» уточнила я с сомнением. «Не-а». Упорствовал рыжий провожатый, стоящий впереди меня на продолговатом крыльце. «Вон, глядите, под козырёк при таком-то дожде ни капли не залетает». А немного помолчав, он проникновенно произнёс, явно желая меня впечатлить. «Ведьмины чары!» Хм, мне ничего не оставалось, кроме как с сомнением хмыкнуть. «Знаю я эти ведьмины чары. Нет-нет, а они давали сбой, потому что, как утверждали сами колдуньи, «Платить больше нужно, чтобы магия работала без перебоев, а не абы как». И ворчливо приговаривали, уходя обратно в глубину лавки. «Какая цена, такая и польза!» Но вроде бы в этот раз обошлось. Едва мы спустились по лесенке в три ступеньки, тотчас очутились под крышей коридора. Слева журчала вода, вытекающая из ливнего востока прямо в цветник. Справа поскрипывали качели, погоняемые туда-сюда з а б ы в а ю щ и м ветром. Капли дождя немилосердно стучали по земле, рождая глубокие на вид лужи. Так мы и добрались до пристройки. Сухие и, можно сказать, чистые. «Вот!» — Рыжий ткнул пальцем в дверь. «Нагретая вода в котле, а тазики и ведра стоят рядом. Полотенце в шкафу, рядом с рукомойником. Кстати, на крючке тоже должна висеть парочка, но я бы не советовал их использовать. Наш старикан нет-нет до да ноги в ы т р и т и повесит на место. Ну, вы понимаете, тетенька». а п о ж а л у плечами, мол, не очень». но в уме все-таки отложила не пользоваться полотенцами, висящими на крючках рядом с рукомойником. «Вы это...» – неожиданно попросил мальчуган съеженно. «Не выдавайте меня, а? а то меня погонят х в о р о с т и н ы едва у з н а е т что я подкармливаю демона, хоть и без обидного». «То есть никто из слуг не знает от Груми?» – спросила я. Рыжий вначале дважды оглянулся по сторонам и только затем утвердительно кивнул. «Значит, твоя информация устарела. Алистер вчера видел чертёнка». Я хихикнула, припоминая то, как мохнатый демонёнок сам себя выдал. «О, ужас!» выкрикнул незаменимый, имени которого я ещё не знала, кстати. «Да нет, всё нормально», не согласилась я. «И, кстати, как тебя зовут-то?» Подозрительно сощурившись, напуганный сплетник нехотя признался. «Чес Абдорф!» «Мэрил Перри», представилась я в ответ. «Очень приятно». «И мне!» – выжил из себя Дорф. ф н о я побежал? Нужно поскорее предупредить г р у м а что он в опасности». «Почему это?» – удивилась я, а склонив голову чуточку в бок, задумчиво уставилась на двор, почуяв душевную магию. Точнее, подчиняющую магию. А едва я услышала ответ Чесоба, то все и так поняла. «Алистер – некромант!» В подтверждение этих слов за спиной у рыжего из земли с хлюпающим и чавкающим звуком показалась когтистая костяная лапа скелета крупного лесного животного. Вначале одна, после нее вторая. Дорф испуганно обернулся на звук и удивленно выдал. «Вот т е н а Мысль о том, что это шальное утро только началось, а уже грозило стать самым волнительным за всю мою жизнь, промелькнула в голове. Я облизнула губы в сладостном предвкушении грядущего. Это же сколько экспериментов можно поставить над душевной магией скелетов. Ух. На секунду я даже забыла, зачем здесь очутилась и чуть не хлопнула в ладоши от испытанного энтузиазма. Тёть, а тёть, отвлёк меня ч е с о п Вы же спасёте о г р у м а от гнева господина, а иначе больше н е к о м у М? Я не сразу поняла, о ком или о чём он говорит, но когда до меня дошло, то пришлось кивнуть. «Да-да, я попрошу вторчика не трогать чертенка, если успею, конечно». «А вы успеете!» нагло приказал мне рыжий негодяй. «Обязательно успеете!» Он схватил меня за руку, мол, скрепил обещание. И на всех парах помчался обратно в поместье. По всей видимости, предупреждать дружбана о грозящей ему опасности. Или же просто испугался костяного чучела медведя в полный рост показавшегося из земли. Я бы на его месте боялась не чучела, а имеющейся во дворе внушительной ямы, в которую с легкостью можно упасть по невнимательности. Но это мелочи. Дело поправимое. Для начала нужно, наконец, умыться, позавтракать, а затем приступить к своим обязанностям». Кивнула и с не меньшим энтузиазмом взялась за ручку двери пристройки.